Глава 54. Сим. Что у вас случилось? Вопрос, который я слышу первым, когда сталкиваюсь с крестным в дверях их дома. Сначала была мысль догнать вредину. Но потом многие сами в пол вросли и отказывались идти за ней. Да и смысл. Если она вот так просто отмахнулась от меня, будто я бы вообще ничего не значащий в ее жизни эпизод. Больно, твою мать. Лето узнала, что я улетаю в Испанию, и взбесилась, когда я заявил, что заберу ее с собой. Отвечаю «нехотя», поворачиваясь к крестному. У того на лице проскакивает недоумение, но потом он хмыкает, бросает взгляд на жену и говорит «Кажется, я знаю, в кого характером пошла наша дочь», за что получил убийственный взгляд от жены. Что он имел в виду, я так и не понял, но задерживаться и узнавать не стал. Натянул свою куртку и ушел. Вышел из их дома, как никогда в скверном расположении духа. Сердце просто на разрыв от мысли, что она бы выбрала не меня. «Зашибись, вот тебе и любовь. Вот тебе и полная самоотдача из желания сделать кого-то самым счастливым, а по итогу ты вообще оказываешься ненужным». Сел в машину и просто тупо уставился в экран телефона, набирая-набирая номер вредины. Я даже не знал, что я ей скажу, если вдруг случится чудо и девчонка возьмет трубку, но она не брала. На каждый мой звонок, на каждое мое смс отвечала мне только тишина. Игнор. Полный и безоговорочный. Обидно ей, видите ли. А мне, значит, нет. После того, что я услышал, я как должен себя чувствовать? Мне очень приятно осознавать, что ты где-то там, на задворках чего то сердца и внимания, и стоишь гораздо дальше у невера друзей и страны. Картинка идеального будущего, нарисованная в моей голове, в одночасье просто разлетелась в пух и прах. Домой я возвращаюсь уже затемно. Так и не дозвонившись мелкой, поехал в клуб. Встреча с Маратом помогла отвлечь мысли, но ненадолго, а когда в бар потянулись любители ночных кутежей выходного дня, собрался и поехал домой. Почти до самого утра проворочался в кровати, разрывая свой мозг от кучи мыслей и, вырубившись всего на пару часов, подскочил со звонком будильника и помчал на стадион. Разбитое сердце, не повод отлынивать от игр. Всю дорогу в область я по-прежнему пытался дозвониться вредине, но меня по-прежнему предпочитали не замечать. Дуется. И вот вопрос, что сильнее, ее чувство ко мне или обида? Ведь ответного признания в любви от мелкой я так и не услышал. Может быть, вообще повелся на поводу у своей фантазии и принял желаемое за действительное? Матч был сегодня тоже не из легких. Может потому, что команда была в полном упадке силы настроений, а может потому, что я сам еле передвигал ноги от усталости, недосыпа и бесконечных размышлений. Схлопотал штраф, а потом и нагоняя тренера, который не преминул заметить мне, что с такой игрой Испания не светит. И вот даже не знаю, как реагировать на то, что при упоминании клуба моей мечты внутри все остается глухо. Похоже, я винил во всех своих проблемах этот грёбаный клуб. Но следовало бы себя. Сам дотянул. Желание услышать мелкую росло с каждой минутой. После игры команда планировала вернуться в город только в понедельник, и у меня были мысли сорваться и полететь в столицу, но смысла в этом я не видел. Да и сон одолевал все сильнее, поэтому, завалившись в номер и упав на кровать, я просто-напросто отключился. А вот разбудил меня настойчивый звонок матери. Не разлепляя глаз, я так понял, что за окнами уже поздний вечер и, нащупав трубку под подушкой, ответил на вызов. «А там не привет, ни пока, а всего одна фраза, которая окончательно привела меня в себя. Макс, Виолетта улетает в Париж».